Глава третья. Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит моё Первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, А вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, Стоя среди двора на солнечном припёке И глядя на тарантас, который ещё утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону Пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных никогда мною не виданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный ковардак звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся над всем в таком величии, такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уж никак не могла поразить меня впоследствии пирамиды Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много. Такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка это была из простого лыка. Но что это было за лыка? Из какой несравненной художественной ловкости была сделана из него коробочка? А самая вакса — черная тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великих радости. Мне купили сапожки с красным Сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век, запомнившиеся мне слово в курат сапожки, ременную плеточку свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого Софьяна, и этой упругой гибкой ременной плеточки. Дома Лежа в своей кроватке, я истина замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И звезда глядела с высоты в окно и говорила, «Вот теперь уже все хорошо. Лучшего в мире нет и не надо».